Первы временные станции и санатории для нашего человечества, но для дальнейшего развития необходимо иметь более длительные пребывания в постоянном домике. Необходимо для этого новое прикосновение к более уплотненной тверди и в уплотненных телах. Плотность материи способствует развитию интеллекта и утверждает силу духа. Сложность эволюции велика, и пора осознать это, чтобы ускорить развитие сознания и интеллекта. Только осознанное, продуманное может уявиться на развитии и утончении. Но ярое осознание пробуждается только при яром напряжении нашей психической энергии и при открытии наших центров в их уплотненном, земном состоянии. Но такое напряжение нужно довести до предела возможности, но конечно с помощью великого учителя. Без помощи учителя можно разрушить свое здоровье без всякой пользы. Степеней напряжения и открытия центров без конца, мы не знаем предела возможностей духа, так в высоких сферах сознания и существования оявлены на страстном напряжении. Теперь другое, чтобы открыть внутреннее ухо, нужно очень следить за собою и не допускать раздражения и гнева. Также необходимо несломимое терпение сердца. Никаких упражнений, кроме концентрации на облике великого владыки, в течение нескольких минут, хотя бы только трех или пяти минут, польза получится большая. Предсказать, когда и как произойдет принятие первой телеграммы из пространства, невозможно. Слишком много всяких условий. Нужно знать и кроме того, каждый восприемник индивидуален. Но обычно все приходит в самое неожиданное и даже странное время, когда вы меньше всего будете ожидать этого. Но обычно первые сообщения очень краткие, могут быть ограничены одним словом и даже восклицанием. Наша Валентина очень устремляется и достигает прекрасных результатов. Да, любовь самый мощный двигатель речак. Любовь истина покрывает и прощает многое. Как сказал Иисус Христос о Магдалине, она много любила. И потому ей многое проститься. Да путь великого Христа и Иисуса путь любви самотверженный, путь кратчайший возносящий дух к красоте беспредельной. Должно кончить, ибо письмо задержалось из-за моего недомогания. Но вот второй день чувствую себя лучше, и особенно ноги окрепли. Перед отъездом здоровье начнет укрепляться. Переустройство закончилось, и теперь все мои узелки и центры должны крепнуть. Обнимаю вас, родные, сердцем и окружаю вас лучшими мыслями. 25 октября 1953 года Родные мои и любимые, на днях получила ваше письмо от 10 октября и еще одно от 23 сентября. Почта у нас с Мансуном и праздником Дуссера пришла в полное расстройство. Но сейчас вообще все. Пришло в расстройство, и положение это все усиливается, ибо слишком много везде безответственных и невежественных личностей. Но ответственные и знающие люди вырабатываются в течение нескольких поколений, потому приходится смириться с ними. И не ждать быстрого улучшения. Страна имела мало времени для образования и воспитания нужного числа передовых и просвещенных людей. Им нужно еще народиться и получить новое воспитание от новых учителей. Храните родное полное спокойствие. Вы под счетом света помните это и ничем не смущайтесь. Все будет так, как нужно, и все прежние советы остаются в силе, даже относительно продуктов. Постараюсь ответить на некоторые вопросы Зиночки. Зиночка уявила правильное сомнение: как может руководитель планеты положить предел развитию планеты и способностям ее обитателей? Но не руководитель полагает предел жизни и развития той или иной планеты, но ярый состав ее ядра и все элементы, и тончайшие энергии в окружающей ее атмосфере, так, когда мощь ее элементов. изживаются, то планете приходится уявиться на отдыхе для следующего ее обновления и получения новой волны жизни на ней. Степень развития духовного и развития интеллекта страстно разнятся в степени напряжения при каждом новом воплощении на той же планете. Но наступает время, когда элементы, нужные для нового воплощения, уже не существуют, и тогда планета начинает тексте пропуск индивидуальности и ярого мощного существования космического бытия духовность есть основа всякого бытия вечного или бессмертного духовность развивается на яром росте врожденного инстинкта но конечно ярая духовность растет много скорее нежели интеллект и способность распознавания противоположений, существующих в мире проявленным ярый интеллект появляется при сознании своей обособленности от всего существующего и окружающего. Такое осознание обособленности развивается позднее в страстный эгоизм и ярость создает особую индивидуальность, которая становится высоким благом или страстным злом. в мире, проявленном, в человеке. Человек становится подчиненным своему эгоизму, и только проснувшаяся любовь к высшему идеалу может спасти его от разложения именно. Любовь к прогрессу, к красоте высшей, определенно способствует возвышению духа и росту страстного распознавания, и тогда интеллект становится высшим умом, который преображается в высший разум. способность распознавания противоположений или интеллект растет только по мере развития любви с каждым новым воплощением ярой любви или влечения к прогрессу, к красоте, к идеалу. Но такое качество распознавания накапляется медленно ибо встречает страстные препятствия в противоположениях, которые замедляют или ускоряют развитие распознавания. На ярой любви развивается и сила духа. Ивлечение его, которое и есть космический магнетизм, заложены во всем сущем, которым все держится. Развитие интеллекта возможно после страстного напряжения и страданий всего нашего существа. И чем больше напряжений и труда, тем скорее энергия всеночнаяная, оставшаяся в человеке психической, развивается, и человек научается распознаванию. Ярая сознательность есть развитие психической энергии, которая и является божественным даром, уявляя распознавание. Именно психическая энергия является основою совершенствования космоса и утончения его всеначальной энергии. Всеначальная энергия является основою созидания космоса, и ярая в страстном напряжении – при сочетании с разнообразными элементами на протяжении эонов бесконечных, слагает сложнейший психический аппарат, через который действует уже психическая энергия, явленная в каждом существе в различной степени. Психическая энергия развивается и приобретает замечательные качества, как, например, воображение, последовательность мышления и духовность. становится утонченнее, богаче и содержательнее. Вот почему так важно распознавание. Распознавание и вмешание противоположений несравнимо способствуют развитию духовности. Но эволюция интеллекта медленно поддается ускорению, ибо руководитель планеты не может насиловать сознание. Оно должно развиваться свободно. И индивидуально, иначе нельзя достичь мощи Духа, необходимой для созидания миров. Интеллект, уравновешенный с высокой духовностью, – великая мощь в космосе. Высокая духовность есть ярая любовь ко всему прекрасному. Распознавание и вмещение противоположений и любовь к знанию и красоте – основы вечного существования. Нельзя забывать, что бессмертие настоящее зарабатывается приобретением сознания во всех оболочках уже на земном плане. Итак, планета имеет предельное существование всех элементов и тончайших энергий в атмосфере ее окружающей. Духи Венеры изжили все элементы и тончайшие энергии в атмосфере ее окружающей и нуждается в новом домике для обогащения развития как духовного, так и ментального. Зиночка спрашивает, можно ли изжевать карму, накопленную на этой планете, на другой. Но карма в основе своей есть накопление нашего сознания, и изжевание негодных накоплений, также и приобретение новых происходит всегда и везде. Но, конечно, человек не может уявиться на планете, не отвечающей его сущности. Соответствие необходимо для возможности существования и развития потому большинство человечества уявится на более низкой планете нежели его элита наша карма наше сознание потому карма может поддаваться улучшению и облегчению на другие вопросы отвечу в следующем письме машинка что-то стала плохо работать швейцарское изделие не так хорошо как английское Итак, родные, храните спокойствие, не бойтесь, много что уляжется, и крупных событий не будем ждать ни в идущем, ни в грядущем году, а там будет видно. Но все указанное сбудется, и, лучше сказать, неизбежно. Но верю в победу мирной политики. Также Зиночка должна осознать, что ярых, безупречных духов нет. Иначе эволюция уже закончилась бы. Высокие духи нашего человечества познают И помогают нам достигать скорей высших ступеней на лестнице восхождения к знанию высшему. Величайший дух нашей солнечной системы солнечный иерарх, и он этот величайший дух приходил в образах умаленных, чтобы легче достичь и пронзить сознание масс. Для каждой ступени существует свой уровень познания. Но советую об этом не распространяться чрезмерно, ибо можно смутить слабое сознание. Также помните, что высокие духи, принимая земной облик, ничем не отличались внешне от земных обитателей, и сами они не осознавали всего своего величия в мирах высших. Приписываемое им знание своего настоящего величия, пока они на земле, в действительности никогда не существовало. Они не смогли бы вынести тягости своего земного существования. Все происходит целесообразно. И в полной соизмеримости. Пора кончать. Итак, родные, храните спокойствие, не страшитесь ничего, все придёт лучший срок, и силы принять новые ступени найдутся, и помощь незамедлительно сознание может её осознать и принять. Вся наша эволюция в сознании. Родные, ношу вас в сердце, и мысли летят к вам. Сердечный привет, Софья Михайловна.